Глава двадцать По дороге во дворец я все думаю о Питере и о той жуткой штуке на его руке. Питер не междумирец? Тогда кто же он? Завидев из окна экипажа статую Вики, поблескивающую в тусклом свете фонарей, я вдруг вспоминаю, как остро отреагировали люди, когда ветер сорвал покрывало с белоснежного мрамора но присутствие кассиана мешает заговорить об этом с сестрой а может дело просто в страхе опять мне наврут с три короба обманут боюсь что вики мне солжет воспоминания не отступают и я промучившись всю ночь решилась расспросить единственного человека во всей рубии которому всецело доверяю это грейс Грейс реагирует очень странно. Поджимает губы и демонстративно отводит взгляд. «Не хочешь говорить? Или нет, погоди. Тебе нельзя мне об этом говорить?» Грейс кивнула. «Но ты можешь мне рассказать. Тайна, помнишь?» Грейс очень нравится наша тайна. Но на этот раз она отрицательно мотает головой. «Почему? Думаешь, это меня не касается?» Речь же о моей сестре. Грейс колеблется. Однажды, пересилив себя и заговорив, она стала более откровенной. Она даже про Боссуарта мне поведала. Но сейчас я затронула слишком деликатную тему. «Ну давай, я же рассказала тебе про Питера». Глубоко вздохнув, Грейс объясняет. «Каждый год делают изображение нашей королевы на память. Если мрамор черный, в городе большой праздник. Люди восклицают «Да здравствует королева!» Белый мрамор — это другое. Подвенечное платье королевы белое, облака на небе белые, и мертвые голуби, которые унесут душу нашей матери в новое утро, тоже будут белые. Ты к чему клонишь? Белый мрамор значит, что это последняя статуя. «Жизнь королевы на исходе!» «Но...» Голос срывается, хотя сама я не дрожу. «Но Вики еще молода!» «Королевы всегда умирают молодыми», — печально отвечает Грейс. «Что тут сказать, Милети? Какие слова?» «Мне очень жаль. Ты должна была рассказать мне. Спокойно произношу я, смотря в тарелку с супом. Мне хотелось поговорить с Вики с глазу на глаз. Только она, я и правда. Правда разрушит разделяющую нас стену лжи, и мы станем как прежде близки, хоть на краткий срок, который нам отпущен. Да, сейчас мы не одни. С нами обедает Кассиан, но я больше не могу молчать. «Почему ты скрывала, что больна?» допытываюсь я. Вики замирает, не донеся ложку до приоткрытого рта. Медленно опустив ложку, она бросает странный взгляд на Кассиана. На лицо сестры написано смирение, будто она проиграла бой. «От кого ты узнала?» — осведомляется Кассиан. Голос ровный и острый, как скальпель, заточенный к операции на открытом сердце. Погрузившись в пучину отчаяния, я совсем позабыла, что нельзя выдавать Грейс. Звяк. Кассиан резко опустил вилку на тарелку. «Майлин, кто тебе рассказал?» «Так это правда?» Всхлипнув, Вики уронила ложку в суп. Капли брызнули на стол и на платье. «Я не хотела, чтобы ты знала. Собиралась спокойно объяснить все, когда придет время. Майлин!» Снова Кассиан. «Под взглядом его серых глаз кровь в моих жилах бурлит. Кто о тебе рассказал? Один человек. Выдавливаю я из себя. Вчера, в театре, он мне сказал. Хочешь лгать, держись ближе к правде. Слышала такое в одном сериале. Вы ушли, и тут он появился в ложе. Проскользнув мимо стражи. Не спрашивает, а утверждает Кассиан. Он мне не верит. Кто это был? Понятия не имею. Я его не знаю. Мы прежде не встречались. По одежде приняла заслугу. Отвечаю Кассиану, но смотрю только на Вики. Почему оправдываюсь я? скрытничала да она. Вики, он выпил твое вино. Помнишь, ты еще удивилась, что бокал пуст. Кассиан пронзает меня взглядом, словно на допросе. Ты не упоминала об этом. Она просто растерялась. — вступилась за меня Вики. — Как все нехорошо вышло, я хотела иначе. Но ты ей не рассказала. — Это было твоим решением, — парировал ее муж. И я еще сомневалась, уж не любят ли они друг друга. Надменность на лице Кассиана говорит сама за себя. — По-твоему, не вышло? — продолжает Кассиан. — Теперь потрудись объяснить сестре, что с ней будет дальше. Со мной? Что, простите? Взглядом умоляю сестру наконец-то пояснить мне, что вообще творится. Но она поджимает губы, пытаясь сдержать слезы. Вместо нее ответил Кассиан. Наша королева при смерти. Следующая королева. Ты, избранная Лиаскай. У нас есть несколько недель, чтобы научить тебя всему. А потом ты станешь... Настоящей дрянью. Перебиваю его я. Кассиан на мой выпад только улыбается, мол, ему лучше знать. Поживем-увидим, Майлин. Поживем-увидим. В голове белый шум. Это все сон. Я сплю и вижу кошмар. Я так распсиховалась, что Кассиану пришлось позвать королевских воинов, и те уволокли меня в мою спальню, а сестра — королева. Беспомощно за всем наблюдала. Она пыталась уговаривать Кассиана, но тот проигнорировал ее так же, как проигнорировал меня. Пропустил мимо ушей и все то, что я вопила, пока не сорвала голос. «Я здесь что, узница?» «Да». Отсутствие ответа тоже ответ. В спальне я совсем одна. Все окна и двери заперты. Даже ванная закрыта. Понемногу начинаю понимать, что все это значит. Моя спальня превратилась в роскошную золотую клетку. Сбежать отсюда невозможно. А Вики... Вики считает, что должна умереть. Нет, это неправда. Я даже мысли о таком не допускаю. Отчаяние сжимает сердце стальными тисками. Вот потеряю надежду и они сомкнутся окончательно. И что есть сил, я цепляюсь за призрачную веру в лучшее. Вечером, пожилая, одетая в серое горничное, принесла ужин, сопроводила меня в ванную и снова удалилась. Уже несколько часов мучаюсь вопросом, где же Грейс? Но о ней не спрашиваю, боюсь ее выдать. Наступила ночь, и за окнами сгустилась тьма, которая словно пытается просочиться в комнату и забрать меня с собой. И тут мою тюрьму посетила Вики. «Мне жаль», — тихо шепчет она. «Больше всего на свете хочу наорать на нее, высказать все, что думаю». Но с губ срываются совсем другие, ничтожные и горькие слова. «Почему ты заболела? Что за недуг? Можно его вылечить?» Мы сидим рядышком на кровати. Вики ласково гладит меня по руке. В памяти вспыхивает картинка. Вики и я. Запах солнца, песка и шоколада. Я потеряла какую-то игрушку и громко реву. А сестра меня утешает. «Это не болезнь», — объясняет Вики. «Это Лиоскай. Она сияет во мне». Никогда прежде я не чувствовала себя настолько светлой, сильной и вечной. Но мое тело слишком хрупкое, чтобы выдержать этот свет, эту силу, эту вечность. Такова судьба всех королев уже много-много лет. Мы храним в себе частичку Лиаскай, частичку ее красоты и силы, а затем сгораем в ее лучах. На языке вертятся комментарии, один язвительнее другого. Звучит потрясно. Как же здорово, что я здесь. А какой обычно срок годности у местных королев? Уж лучше сгореть, чем угаснуть. Бесит этот цинизм, но благодаря ему я еще не сошла с ума. Вслух произношу совсем другое. Нет, не бывать этому. Нет, нет. Мы что-нибудь придумаем, нет и сквозь охватившее меня волнение пробивается другая мысль питер не лгал говоря что девушек из за времени приносят в жертву он предупреждал меня, а я ему не поверила мы проговорили почти всю ночь веки рассказала что она как и другие королевы пыталась исцелиться во дворце есть закрытое крыло там секретная лаборатория где алхимики Ищет лекарства, но пока безрезультатно. Все, что удалось Вики, это вычитать пророчество об одной истинной королеве, девушке из-за времени, которая достанет сил удержать мощь Лиаскай и не сгореть. Лиаскай не случайно выбрала тебя, уверяет Вики, сжимая мою ладонь. Никогда еще не бывало, чтобы избирались сестры. Получается ли, Аскай нашла что-то в нашей семье? Пусть ищет дальше. Я шмыгаю носом. Не буду я королевой. Можешь поставить на это все свои драгоценности и мужа в придачу. Ты делаешь для себя только хуже. И для меня. Мэй, править этой страной, вот твоя судьба. И моя судьба тоже. Ты нужна нам. Без сильной королевы. Другие государства разорвут Лиаскай на кусочки. Ну и прекрасно, думаю я, но помалкиваю. В словах Вики ощущается нечто большее, чем просто ответственность за страну, за мир, за божество, о котором она говорит так, словно Лиаскай не убийца, а ближайшая ее подруга. Подумая о народе. В Лиаскай живут сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Люди, у которых отбирают речь, чтобы сделать их послушными рабами. Люди, сплавленные в руку золотой спиралью. Люди, которых в храмах превращают в фанатиков. Ты всему научишься. Армандо расскажет тебе историю Лиаскай, тогда ты поймешь. Звучит так, будто мне устроят промывку мозгов. Надо держать ухо востро. Однако я согласно киваю. Не передать словами, что со мной творится. Я вне себе от горя. Но в голове крутится одна светлая мысль. Незачем расстраивать Вики еще больше. Ей, наверное, очень страшно. Кто думает о смерти в девятнадцать лет? И кто встретит ее с гордо поднятой головой и с любовью в сердце? В последнем сомневаться не приходится. Хотя мне это совсем не нравится. Вики любит ли Аскай и желает верить ее мне. На следующее утро меня разбудила барабанная дробь. Раздвинув шелковые шторы, смотрю через окно на двор. И тут в животе у меня похолодело. Вижу короля. Он в сапогах, бриджах и элегантном плаще. Я открываю окно. Хочу слышать, что там творится. Кассиан объявила наказание тех стражников, которые не справились со своими обязанностями, пока сопровождали в театр Ее Величество и принцессу. Он, наверное, обо мне. Из длинной шеренги королевских воинов делают шаг вперед те, кто нес службу два дня назад. Среди них и мужчины, и женщины. Человек 50, даже больше. Что с ними будет? И сами-то они знают, какая. Кара их ожидает. Они стоят ровно и прямо. Лица серьезные, руки по швам. Кассиан обходит солдат, пристально заглядывая каждому в глаза. Наконец он кивает одному из них. Тот, выйдя вперед, снимает свою рубашку и аккуратно складывает. Король сам забирает ее, а воин становится на колени и, склонившись, упирается лбом в землю. «Все провинившиеся получат пятьдесят ударов плетью», — провозгласил Кассиан, обращаясь к другим королевским воинам. «Очень жаль, ведь вы все нужны мне здоровыми, но наказание пойдет на пользу. Бейте так, как бьют королевские воины. Тому, кто будет бить вяло, я лично всыплю десять ударов, а вам известно, что это значит». Не верю своим ушам. И глазам тоже не верю. Королю через весь двор спешит Грейс и с глубоким поклоном передает ему кожаный бич. Кассиен играючи замахивается на нее. Грейс в диком испуге упала и вытянулась на земле, но с губ ее не сорвалось ни звука. А Кассиен смеется. И он, муж моей сестры, король этих людей, Да он издевается над ними. Хочу постучать в оконное стекло, закричать «Прекратите!» Королевский воин, коренастая женщина с косой соломенного цвета, берет бич. Я не успеваю ничего предпринять, а Кассиан поднимает глаза к окну и кивает мне, дружески приветствуя. Наконец понимаю, кто тут проштрафился. Кого надо поставить на место? Меня. Женщина вскрикивает, и бич со свистом рассекает воздух. Воин на земле молчит, молчит, но, наконец, испускает стон. Один удар, один рубец, и кожа на спине лопается. Течет кровь. Хочу отвернуться. Не могу смотреть, как воины мучают своего товарища и из-за этого мучаются сами. Но разве я имею право отвернуться? Это из-за меня их наказывают. Питер. А вообще, кто такой этот Питер? Человек без имени, который делает, что ему в голову взбредет, не думая о последствиях. И он бесконечно далеко от меня. Питер был прав. Не стоит на него рассчитывать. Шестеро королевских воинов наблюдают, как я завтракаю. Изучают яичницу критичным взглядом, словно реально опасаясь, что я нарочно ею подавлюсь. Будто я могу проглотить хоть кусочек. Образ воина, замученного до потери сознания, будто отпечатался на сетчатке глаза. Стоит прикрыть веки, и снова его вижу. Во рту ощущаю привкус желчи. Никто не сказал мне, выжил ли тот воин. В конце концов, Воины понимают, что есть я не буду, и отводят меня в зал, где ждет какая-то пожилая женщина. Кожа у нее темная, а волосы совсем седые. Она представляется Армандой. Она — моя учительница. Желаю возненавидеть Арманду всеми фибрами души. Но, увы, она невероятно вежливая и первым делом сообщает мне, Что прекрасно понимает мое отвращение к нашим урокам. Миледи, пожалуйста. Поверьте, я бы тоже хотела заняться чем-то иным. Тогда что нам мешает? спрашиваю я, а сама гляжу в окно. Вдалеке скачет лошади. Воображаю, что это соблероги. Дай угадаю, Арманда. Тебе щедро платят? Несказанно щедро. Не скрывает Арманда. Став рядом со мной у окна, она лукаво улыбается. Не хочу лишиться пальцев на левой руке. Мне они еще нужны, миледи. Знаете, я очень люблю играть на пианино. Это моя слабость. Собираюсь отвернуться от нее. И слушать ничего не желаю. Возможно, она манипулирует мной. Пытается вызвать сочувствие. Но тут я обратила внимание на ее правую руку. На ней напрочь отсутствуют пальцы, будто ей их оттяпали, один за другим. «Осмотритесь, леди Майлин», — просит Арманда. «Наверное, по мне видно, что я больше не буду артачиться. Я прохаживаюсь по залу. На каждом столе, на каждой полке лежат книги. Однако мое внимание привлекает огромная карта, из блестящей, искусно выделанной ткани с бесчисленными узорами. Прямо завораживает. С трудом скрываю, в какой трепет вгоняет меня эта работа. Это же настоящее произведение искусства. Карта шириной в три метра занимает стену целиком, от пола до потолка. Сразу узнаю очертания страны посередине. Питер рисовал мне ее на земле. Только теперь я вижу Лиаскай в мельчайших подробностях. Города, деревни, улицы, реки, озера, леса. И все с названиями. Ах, Арманда кажется довольна. Вот вы и выбрали тему нашего сегодняшнего занятия, Майлин. Замечательный выбор.